266. Когда сознание наполняется образом владыки, оно начинает звучать на волне определённой длины и напряжения. Приёмник сознания настраивается, и мысли начинают вливаться широким и свободным потоком. Психический аппарат человека начинает действовать. Не метафоры это, но жизнь. Процесс явно конкретен. Трудно привыкнуть к сознанию к реальности и материальности огненного аппарата человека. Сотни, даже тысячи страниц заполнены записями подобного рода. И все же еще нет той же простой твердой уверенности в физичности этого явления, какую чувствует человек, говоря по простому телефонному аппарату. Отчего это? Не от того ли, что веками отрицали люди тонкие явления и приучили сознание относиться к ним с недоверием, как к чему-то туманно неопределённому и нереально существующему, пора осознать, что явления тонкого порядка столь же действительны, как и земные, только в иной плоскости. Их также можно видеть, слышать, обонять и осязать, как и земные, только чувствами тонкими. Они имеют форму очертаний краски и запах, но в возможности их надо дать все полный и точный отчёт. Мысли не видно физическому глазу, однако она управляет и миром, и человечеством, и поступками каждого жителя земли. Невидима, но без неё человек не может сделать ни шагу. Беззвучна, неслышна, но двигает жизнью народов. Но даже и это неверно, ибо хотя она и беззвучна, но только для уха физического каждая мысль имеет свою ноту и звучит на своём ключе только аппарата физического уха человеческого для уловления этих сверх ультразвуков совершенно недостачно но массы сгустившихся мыслей звучат уже явно и доступно восприятию очень утончённого слуха очень часто можно слышать звучание пространственной ноты Немалую роль играют в этом звучании мысли пространственные. При огненном напряжении слуха пространственные звучания заметно усиливаются. Иногда пространство начинает гудеть при выходе в астрал. Это гудение может усилиться необычайно, и волны оглушающих звуков лавиной врываются в транспонированное тонкое сознание, тонкие чувства которого открываются и действуют. Пространство наполнено звуками различной интенсивности и силы. Так транспонирует тонкие чувства энергии пространства. Могут восприниматься также крики и вопли идущие из низших слоёв астрала. Хочу сказать, что мир невидимый ярко реален, и прежние представления о его неуловимости и туманности надо совершенно оставить. Реален, ярок и действителен. дает всю полноту ощущения и впечатлений. Обратите внимание на то, как иногда при засыпании в сознании проникают отрывки каких-то картин, лиц людей и обрывки какой-то земной жизни иного порядка, в котором мы принимали явное участие, переживая словно наяву получаемые впечатления, огорчаясь, радуясь и даже смеясь, как это делаем в обычном бодрствующем состоянии. Существование невидимого мира надо признать полностью безоговорочно, чтобы же без знамордника предвзятых суждений приступить к его изучению и наблюдению за ним. Наступающая огненная эпоха научит человека жить в обоих мирах, не раздваиваясь и не теряя равновесия. Мир тонкий войдёт в мир физический легко, просто и естественно и сольются два мира в единое и станет единым мир, единым по существу и двойственным в проявлении. Наука сильно поможет. Наука первая пробьёт брешь в твёрдолобом сознании отрицателей действительности. То, что есть, нельзя отрицать, его должно изучать и исследовать. Когда мир незримый приобретёт право гражданства в сознании землян, жизнь расширится необычайно. границу отодвинуться к пределам беспредельности, ибо вся жизнь станет иною. Люди, умирая, будут уходить в мир тот так же, как теперь они уезжают в далёкое путешествие или мигрируют в новые страны, они будут планировать своё будущее и думать о том, как будут там жить, что делать, чем заполнять своё время. Законы тонкого мира, изученные именно на земле, помогут ориентироваться в новых условиях быстро и уверенно. Сколько горя, страданий, просто неудобства ныне порождают тупые отрицания жизни надземной. Можно представить себе состояние такого невежественного отрицателя там, где всё открывается и существует по сознанию и где царствует мысль. Если такой отрицатель думает и верит, что дух у его умер, или что он мертв и не может двигаться, то воистину будет он мертв, и двигаться будет не в состоянии. Значит, остается ему удел стоять неподвижно. Пню или чурбану подобно. Один сумасшедший вообразил себя стеклянной вазой и боялся, чтобы его не разбили. Там можно вообразить себя чем угодно. И образ воображением созданный, будет формой выражения духа. Надо понять всю трагичность и всю красоту и свободу этого закона. Трагичность, если сознание жизнь там отрицает, и свободу, и красоту. Если понял человек что по вере своей, по признанию своему, по познанию своему получает. Слова апостола о том, что Познаете истину, и истина сделает вас свободными, относятся к миру невидимому еще более глубоко, чем к миру земному. Ибо мир тот открыт и доступен человеку по его сознанию, то есть прямо пропорциональной степени признания его или его осознания неотрицающим глазом. Для вашего спасения, говорю, забудьте отрицание. А отрицание — это петля на шее. Это гвоздь гробовой, это верёвка удавленника, это скорпион, жалящий себя в круге безысходности, это тяжкие затворы на вратах познания, это конец пути, который ещё не начинался. Отрицание это смерть духа. Необъятен и многообразен мир безпредельно школ проявлений тонких энергий, ограничен лишь эволюцией, которая не имеет конца. Разве можно отрицать то, что человек не знает, о чём не имеет ни малейшего представления? Поэтому будем утверждать жизнь отрицающимзором и здесь, и там, и везде, куда проникает мысль, куда дух может подняться. Помыслим о богатстве пространственной жизни, не ограниченной пределами земного мира понимания. об огненных возможностях духа и о том, что человек это законный наследник космических сокровищ, для него предназначенных и ему готованных от начала времён. Сияющего будущего своего не отрицайте. Самого себя обкрасней мудрым, самого себя сделать в нём бессловестно неумно. Много каменных истуканов оталпляют низины под взором его мира. Это отрицатели. окаменевшей в отрицании своём. Именно утверждено законом для их сознания то, что они при жизни на земле для себя утверждали. Созданы ими образы мыслей упрямых, тупых и недвижных охватили их сознание, заключили его в цепки свои объятия и создали для них темницу духа самоутверждённую, в которой они неподвижно пребывают и будут пребывать до тех пор, пока по-иному мыслить не станут. Свободен человек в своей судьбе и сам для себя куёт и лице рабства, или серебряные крылья свободы духа.